Исторический человек Козьма Прутков Достаточно благополучно сложилась история самой долгоживущей и в то же время самой откровенной литературной мистификации в истории русской литературы. Причем речь здесь идет не только о явлении, известном как «Постиж» мистификация, но и о своеобразном гетерониме, вымышленном авторе. Поскольку этот неутомимый персонаж стал автором басен Звезда и брюха, Незабудки и запятки, а также проекта о введении единомыслия в России. Едва появившись на свет, Козьма Прутков проявил себя не только как плодовитый автор, но и как весьма амбициозная личность. Теперь его невозможно было поставить на место, заткнуть или уничтожить. Дата его рождения считается 11 апреля 1803 года. Его дед, отец и дети все были склонны к написанию статей, трактатов и стихов. Творения Казьмы выходили в 1860-1870-х х годах в журналах «Современник», «Искра», Приложение к «Современнику», «Свисток» и других. Также о Казьме было известно, что родился он в деревне Тентелевый, возле городка Сольвичи Годска. Владел поместьем на хуторе Пустенька рядом со станцией Саблина. Обычно при создании мистификации главным козырем становится невероятный мешанин реального и вымышленного. Читателям и даже опытным литераторам бывает трудно разобраться, что из этого придумано, что на самом деле существует. Литератор Прудков появился на свет рядом с реальным городом Архангельской губернии, а стал быть, и сам претендовал на реальность. Создателями этого ужасного литератора были писатель Алексей Константинович Толстой и его двоюродные братья – художники Александр, Алексей и Владимир Жемчужниковы. Благодаря этим четверым Казьма Прудков смог опубликовать свое собрание сочинений и превратиться в патриарха литературы. Авторство «Басен, пастух, молоко и читатель», «Незабудки и запятки» Приписывают также пятому члену кружка, рано умершему от военных ранений, штабс-капитану Александру Амосову Позднее исследователями говорилось, что такой фигуре, как Амосов было посвящено незаслуженно мало времени, а все авторство Жемчужниковы приписали Толстому и себе. «Коли есть биография, должно быть и какое-то лицо». Художники жемчужников Бейдеман и Лагоре присоединились к тайному союзу и создали знаменитый портрет литератора и реформатора Прудкова. Этого выдающегося по плодовитости и силе мысли графомана цитируют до сих пор, уж очень его нелепые максимы отвечают жизни нельзя объять необъятное, зрив корень, не верь глазам своим. Легенда гласила, что прослужив в гусарах в начале 1820-х годов, Козмас с 10 на 11 апреля 1823 года увидел во сне бригадного генерала, который поднял его голову и повел за собой на вершину горы, где стал примерять на него разные материи, а потом предсказал ему новую службу. Под воздействием электрического удара во сне. Потрясенный Прудков понял зов судьбы. Он ушел в отставку и отправился служить в пробирную палатку Министерства финансов, где оставался до своей смерти. Он стал статским советником, а потом директором пробирной палатки и очень не любил всяких новшеств, которые именовал так называемыми вопросами. Особенно его потрясли реформы 1860-х. Однако, увидев, что ничего особо не изменилось, Казьма успокоился и даже сам стал предлагать всякие проекты, чтобы отличиться и прослыть новатором. Если же проекты его не находили должного признания и уважения, он впадал в отчаяние и приписывал свои неудачи завистникам, а потом писал мистерию «Сродство мировых сил». Скончался Казьма 13 января 1863 года от последствий нервного удара, случившегося с ним в директорском кабинете пробирной палатки. Он прожил на свете 60 лет в непрерывных трудах, служа в военном и гражданском ведомствах. Отличие этой мистификации от других заключалось в том, что явление Прудкова не было тайной. Все прекрасно понимали, что такого литератора не существует. Это ведь был публичный, общественный персонаж с завышенным самомнением, а вовсе не затворник или отшельник. Он активно варился в обществе и поучал это общество, а следственно не мог оставаться невидимым. Для Толстого и Жемчужниковых он стал чем-то вроде литературного развлечения, оттачивания сатирического мастерства. Когда он этому творческому квартету надоел, они попытались устроить ему достойную смерть, однако не тут-то было появилось множество подражателей, сочинявших за них и приписывавших Казьме все новые и новые афоризмы, лишенные того таланта, который вкладывали в него создатели. После смерти Алексея Константиновича Толстого появилось последнее произведение «Краткий некролог» и два посмертных произведения Казьмы Петровича Пруткова, подписанные безутешным племянником выдающегося литератора. Калистратом Ивановичем Шерстобитовым. Писатели умирают, но их герои бессмертны. Это можно сказать и об ужасном Казьме Прудкове, полюбившемся разным поколениям двух веков, благодаря этим великолепным максимумам. Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы, но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий. Одного яйца два раза не высидишь. Если у тебя есть фонтан, заткни его, дай отдохнуть и фонтану. И, наконец, самому краткому наставлению — бди!